Глава седьмая Нанни зачем-то вызвали во дворец. Так что зелье я доделывала самостоятельно. Провозилась до самого вечера, но зато закончила. Оставалось лишь дождаться, пока настоится и готово. Завтра к наступлению темноты я уж точно буду во всеоружии. А обитель между тем гудела, как, видимо, и весь город. Весть о том, что на принца напали, облетела быстро. И с тех пор обрастала все новыми и новыми деталями. Служанка, которая принесла мне ужин, вообще вдохновенно выдала. Так что это точно были пустынные духи. Больше некому. Сам принц ничего не помнит. Сопровождавший его стража тоже. Тут наверняка вмешалась какая-то потусторонняя магия. Ага, потусторонняя магия по имени Эйрон. И все же я очень надеялась, что правда так и не всплывет. Но как приятно было вспоминать хрипящего, перепуганного до ужаса Тилсека. Впрочем, думать о самом Эйране мне куда приятнее. Ровно до того момента, как я не вспомнила о предстоящей ночи, я не рискнула оставить зелья, собрала их с собой в комнату. Как я и предполагала, разобиженная Эфира устроила там полнейший бедлам. Нет, ну и характер. Не дали ей видеть или мага льда в личное пользование. Так всё надо обязательно напакостить. Сама же Саламандра на глаза мне не показывалась. Огонёк вспыхивал в разных углах комнаты. Фира находилась здесь, но предосмотрительно пряталась, и боюсь, стыдно ей совсем не было. Так что мне пришлось ещё наводить порядок. К тому моменту уже стемнело, и я так устала, что хотелось лишь поскорее лечь спать. Но сначала я, конечно, сходила в купальню. И вот теперь, вернувшись в спальню, собралась переодеваться. Я так и замерла напротив высокого зеркала. Может, я сплю, и мне это снится? Мерещится от усталости или переживаний, боюсь, что нет. Знак четырёхлистника мерцал от моего прикосновения к солнечному сплетению тоненьким, изящным узором алого цвета с яркими синими вкраплениями. Сказать, что мне стало жутко, это не сказать ничего. Я даже дышала через раз, не могла отвести взгляда от своего отражения. Знак постепенно затухал, пока совсем не исчез. Чуть дрожащими пальцами Я снова коснулась солнечного сплетения. Четырехлистник тут же услужливо проявился. Но теперь все с ним было нормально. Ровный алый цвет. И еще несколько попыток выдали такой же результат. Но и те синие вкрапления мне точно не почудились. Пусть я не ощущала никаких изменений в своей магии, но знак отображал все точно. Так что ж такое со мной происходит? Естественно, всю сонливость как ветром сдуло. Я поспешила в библиотеку. Я часто проводила здесь время в пустынном поселении, где мы жили с родителями. С книгами было плоховато, лишь редко-редко у проезжих купцов удавалось купить. А тут, в Абителе, библиотека просто поражала воображение своим изобилием. Тайли, удивилась мне Амина, весьма вяло раскладывающая книги на полке одного из стеллажей. Да чего на ночь глядя? Да вот не спится совсем. Решила почитать. Я очень постаралась не показать, как сильно нервничаю. А твой отец здесь? Нет, он уже спать ушёл. А что? Может, я смогу тебе помочь? Спасибо, Амина. Но вряд ли ты знаешь весь перечень книг в библиотеке. Я лучше так поищу. Смотри сама. Она пожала плечами. Ой, Тайли, я же слышала, что с тобой случилось. Ей явно неловко было об этом говорить. Ну что, Тильсек за что-то наказал тебя? Но смотрю, на лица их следа нет, хотя София с подружками болтали, что принц тебя прямо изуродовал. Я поморщилась. Нашла кого слушать? София не такое скажет. Ладно, Амина, если ты не против, я поброжу тут немного. Я спать пойду, она зевнула. Так что когда будешь уходить, дверь прикрой, пожалуйста. В ответ я лишь кивнула, поспешила обходить стеллажи. Я примерно знала, что где находится. Но беда в том, Что книг, конкретно посвящённых знаку четырёхлистника, не было. Он упоминался лишь в общих магических, кое их тут хранилось, немысленное количество. Время давно перевалило за полночь, у меня уже глаза просто слипались, но я упорно просматривала книгу за книгой, но ничего. Вообще ни слова о том, что знак может менять цвет. Я уже потеряла всякую надежду, как во время пролистывания одной довольно старой и потрёпанной книги, из неё вывалился сложенный свиток. Раньше он точно был свёрнут, как положено. Но, похоже, кто-то просто случайно так в книгу сунул. Эту книгу придавило другими книгами, и так свиток сплющился. Он и сам был очень старым, так что развёртывать пришлось крайне аккуратно. Но стоило мне увидеть его заглавие, как накатило разочарование. Важные наставления для стражи в особо опасных ситуациях. Ну да. Крайне интересно, как я раньше жила без такой информации. Я уже хотела было отложить свиток, как краем глаза заметила, что на нем тоже изображен знак четырехлистника. Веду мое любопытство, я все же развернула дальше. Взгляд побежал по полустертым строчкам. Казнить — немедленно, беспощадно и тайно. Это повторялось раз за разом, словно кто-то пытался вдолбить в голову читающего. Не исключено, что свиток раньше вдобавок хранил остатки магии, чтобы написанное съедалось в памяти намертво. и все по одной единственной причине, от которой кровь стыла в живых. Любой страж обязан вне зависимости от обстоятельств, не дожидаясь приказа и каких-либо распоряжений свыше, исполнить свой священный долг перед хардомом, а именно, незамедлительно и строжайшей тайне убивать всякого носителя особого знака четырехлистника. Даже если таким человеком будет и намерец, в период открытия врат это никакого значения не имеет. Уничтожение должно быть безотлагательным. Нужно внимательно вглядываться в знак священного четырёхлистника. Он обязательно должен быть цвета своей магии. Даже мельчайшие проблиски в нём иных цветов верный признак, что этот человек крайне опасен. Его магия начала вырождаться, а наличие подобной магии в любом из четырёх миров неумолимо ускоряет их гибель. Поэтому обладатель особого знака подлежит уничтожению, но это необходимо оставлять в тайне. чтобы не поднимать панику среди народа. Я несколько раз перечитала весь свиток от и до. Что же получается? Изменение цвета знака говорит о вырождении магии, и я самим фактом своего существования ускоряю гибель мира, но знак начал вести себя странно именно с момента знакомства с Эйраном. Так может, когда тот вернётся в Азгейр, всё восстановится, как было раньше, хотелось бы верить. Это всё окончательно отбило всю сонливость И так кругом подстерегала опасность. А теперь выходит, нужно еще остерегаться, что из-за странных метаморфоз четырех лестникам запросто могут казнить. Одна надежда на то, что никто об этом не узнает. Но до моего побега я должна тщательно скрывать даже малейшее проявление знака. По пути из библиотеки в мою комнату на лестнице мне встретилась Нанни. Травница выглядела очень уставшей и понурой, но мне все же улыбнулась. «Дай ли доброй ночи!» Ты почему в столь поздний час ещё не спишь? В библиотеке задержалась. Я даже Нанне не рискнула пока говорить правду про изменение в знаке. А ты только из дворца, да? Что-то случилось? Она опасливо огляделась и понизила голос до шёпота. Меня к целителям вызывали. Нужно было зелье Вератуса, а оно ведь, сама знаешь, действует лишь несколько минут после приготовления. Так что мне прямо у них его готовить и пришлось. Вот только даже оно не помогло. Она тяжело вздохнула. Ещё одна та лиси юмерла. Это произошло прямо при мне. До сих пор стоит перед глазами. Всегда у меня как будто горло кто-то сдавил, настолько тошно стало. А кто ещё? Нани помрачнела ещё больше. Бедная девушка, пред дня уже не приходила в сознание. Цили ли би боролись за её жизнь. Меня вот позвали, но всё впустую. И снова произошедшее списывают на якобы магическое выгорание, которое может случиться после отъёма магии. Никто же не рискнёт открыто говорить, что это просто у нас правитель, мерзавец и фактически убийца. Она снова вздохнула. Прости, Таиле, не следовало всё-таки тебе об этом говорить. Да и так в последнее время вся она на нервах, да и не здесь такие вопросы обсуждать. В каморке травницы я первым делом показала ей тот бутылёк зелья, которое дала мне госпожа Зидали. Сама ведь я так и не распознала, что именно в нём. По запаху смогла различить несколько составляющих трав, но далеко не все. Да и само их сочетание мне было незнакомо. Нанни тоже определила не сразу, долго вдыхала аромат Даже капельку зелья растерла между пальцами, внимательно рассматривая. Наконец выдала. Полагаю, та зелья от нежелательных последствий. Как-то мы сами с тобой об этом не задумались. Обязательно выпей его прямо перед тем, как к своему магу льда идти. Я даже не сразу сообразила, о чем она. Ну да, этот момент я не учла. И тут же накатила растерянность. Все же, как ни крути, На данный момент Эйрон казался мне самым более-менее достойным мужчиной. И пусть наверняка это мнение изменится после тех ужасов, что мне предстояло пережить следующей ночью с ним. Но в то же время я прекрасно понимала, что вряд ли в своей жизни встречу ещё кого-то подобного. Эйрон был будто бы для меня особенным. Да и дети это ведь единственное хорошее, что вообще могут дать мужчины. Но с другой стороны, меня ждут скитания по пустыне, Я ведь пока понятия не имею, где искать родителей. Пусть Фира в этом с её феноменальным чутьём обязательно поможет, но сколько это займёт времени? Да и потом, когда отыщу маму и папу, предстоит опять где-то скрываться. Ведь наверняка меня будут разыскивать. То есть период предстоит крайне непростой. А если ещё при этом я буду ждать малыша, то есть все шансы так и не справиться с поставленной задачей. Так что это зелье придётся пить без вариантов. Ритуал завершается уже завтра, то есть послезавтра утром все и на мирцы покинут Хардам, тихо произнесла я. Ты будешь скучать по нему, внимательно смотрела на меня Нанни. Думаю, завтрашняя ночь отобьёт всё желание скучать. Я невесело усмехнулась, отошла к окну. Над дремлющим морем умиротворённо мерцали звёзды, и сразу вспомнился тот чудесный вечер вдвоём на берегу. Знаешь, Нанни, никогда не думала, что так бывает. Но с Эйраном просто приятно рядом находиться. Мне нравится слушать его, интересно говорить с ним, и даже не так уж неприятно, когда он ко мне прикасается. И ужасно не хочется портить эти светлые воспоминания. Но самое обидное, что выбора попросту нет. В конце концов, он и так самый лучший вариант из всех возможных. Мне всё же кажется, Зря ты так заранее настроена на самое плохое. Нанни подошла ко мне, успокаивающе приобняла за плечи. Вдруг это будет не так ужасно, как ты думаешь? Пусть ты слышала об этом лишь только плохое. Но раз Эйрон тебе настолько нравится, то, может, и ночь с ним не станет такой уж невыносимой пыткой. Я не знаю. Мне просто очень страшно. Ох, Нанни, поскорее бы все это закончилось. Поскорее бы только выбраться отсюда. Как же мне хочется снова стать свободной». И тут же вспомнились слова госпожи Зидалли, что я могу и сама не знать об истинной свободе для меня. Как же все запуталось. Я спала просто как убитая, хотя думала, что так и не смогу уснуть. И даже проснулась утром в более-менее бодром настроении. И не поверила, что проснулась. А, торопев от изумления, Я резко села на кровати и посмотрела на Фиру. Я всё ещё сплю? Мне чудится? Да как такое вообще возможно? А моя саламандра никакими философскими вопросами меня озадачивалась. С радостным визгом, пусть пока и не умела, но очень старательно нарезала круги под потолком. Не знаю, как такие маленькие крылышки выдерживали это пузатое безобразие. Но куда сильнее интересовало другое. Откуда вообще эти крылья взялись? Теоретически, для развития саламандры в дракона была необходима особая магия самих верховных. По крайней мере, так гласили книги, так говорили жрицы. И, возможно, я была первой талиси за всю историю Хардыма, у которой саламандра развивалась сама, без вмешательства кого-либо со стороны. Но как так у неё за одну ночь появились крылья? Что именно могло повлиять? Подобное же попросту невозможно. Или это я пока чего-то не понимаю. Эйрен. Как уже завтра? Ну вот так, Итан развёл руками. Хотя я сам совершенно не понимаю. Жрицы сказали, что в этот раз выплески магией были намного больше, чем обычно, поэтому и ритуал получится завершить на несколько дней раньше. Так что завтра утром все иномирцы отправляются по домам. Ужасная несправедливость. Фейтан уже вовсю страдал. прислонился к городской стене, словно в раз обессилен. «Я же все тут толком осмотреть не успел. Я хотел еще в пустыне прогуляться, до ближайшего оазиса, на местных драконов поближе взглянуть». Он перечислял дальше, но Эйрон не слушал. «Значит, завтра уже обратно в Азгейр. Не то чтобы в родной мир не хотелось возвращаться, скорее просто не хотелось оставлять здесь Тайли. При всем понимании, что через врата Талиси все равно не пройти», Доводы разума мало успокаивали. И дело было даже не в том, чтобы вполне приземлённые желания так и остались неутолёнными. Куда сильнее коробило, что он не может ничего изменить в жизни этой удивительной золотовласки. И пусть та и утверждала, что после завершения ритуала она станет свободной, Эйрон всё равно прекрасно догадывался об умолчании. Вроде бы и не лгала ему, но что-то явно не договаривало. И без сомнений, крайне важное И от одной мысли, что Тайли в итоге попадет в лапы к местному принцу, хотелось покрыть льдом весь хардом. Да и вчерашние слова той странной слепой старушки очень насторожили. Конечно, всевозможные провидцы имелись и в Айсгейре, но большинство из них походили на шарлатанов. А госпожа Зидали точно знала, что говорит. Даже его погибших родителей упомянула. «Слышали последние новости?» Спешно подошел Лирен. «Ты про возвращение в Айсгейр?» уточнил Эйтан. Слышали? Ещё с утра пораньше нас обрадовали. Как же не вовремя, правда? Лирен и не скрывал досады. Я-то рассчитывал ещё кое с Какими-то Лиси и поближе, так сказать, пообщаться. Вы тоже, я смотрю, не особо этим известием довольны. У нас, наверное, только Эйран рад, что уже завтра в Аскеир возвращаемся. Что-то он эту радость крайне тщательно скрывает, хмыкнул Фейтан. Меня банально настораживает тот факт, Что в этот раз ритуал обновления магии завершился слишком быстро. Без каких-либо эмоций парировал Эйрен. Хватит ли на целое поколение, или к тому моменту от Асгейра останутся лишь покрытые льдом воспоминания? Кто про что, а Эйрен, как всегда, про благо Асгейра. Лирен со смешком похлопал его по плечу. Знаешь, я иногда боюсь, что у тебя с чисто человеческими чувствами совсем туго. А ведь наверняка бедная Райна уверена, что смогла растопить твое сердце, раз ты, наконец, жениться собрался. Лирен, тебе не кажется, что ты слишком часто лезешь не в свое дело? Холодно, перебил Эйрон. А почему это дело не мое? Тот притворно удивился. Всем известно, что ты планируешь на зимнее стояние бросить вызов принцу. И если победишь, то сам станешь правителем Асгейра. И разве меня не касается то, какой человек придет к власти в мире, в котором я, между прочим... Живу и, надеюсь, еще благополучно дожить до самой своей старости. — Да хватит вам уже! — примирительно вмешался Фейтон. — В конце концов, сегодня наш последний день в Хардами. Потом врата закроются, и больше мы сюда никогда не попадем. Так давайте наслаждаться. С наступлением темноты очередное празднество обещают. Надеюсь, снова со знойными полуголыми красотками. Он мечтательно закатил глаза. — Вот чего мне точно будет вас, Гейри, не хватать? Так это местных танцовщиц. Боюсь, после них наши дамы в этих своих пышных платьях будут мне казаться ещё холоднее и бесчувственнее, чем раньше. Теперь неизбежно буду сравнивать. Да, сравнение точно неизбежно. Эйрону вообще казалось, что вся его жизнь разделилась на до и после. До, когда девушки в Азгее его вполне устраивали, и после, когда образ Тайли накрепко засел в душе. И неумолимо грозил отравлять отношения к любой будущей пассии. Златовласка будто бы была идеальной, даже уникальной, и не только из-за своей чарующей внешности. Пусть они общались всего недолго, но она стала единственной девушкой, которую хотелось узнать получше, ещё и как человека. О чём она мечтает, что её движет, какие мысли не дают покоя. Если бы только времени у них было побольше. А в идеале он бы попросту забрал её с собой. хотелось не только растопить сердце этой восхитительной ледышки, но и уберечь её, защитить. Вот только интуиция прямо намекала, что в Хардами, старящими здесь нравами, Златовласка никогда не будет в безопасности. Даже мелькнула досадливая мысль, что зря он вчера остановился и не убил принца. Как бы этот мерзавец ещё не отыгрался на Тайле. "У вас когда срайная свадьба-то назначена?" Итан отвлёк его от мрачных мыслей. Точной даты пока нет. Сейчас даже думать об этом не хотелось. Пусть союз с Райной был весьма выгоден для его рода, и жениться всё равно придётся. Эйрен прекрасно это понимал, но пока всё это казалось далёким. Может, когда он вернётся в Азгейр, мысли о Хардах и поблекнут, и Златовласы отолеси уже не будет казаться столь желанной и особенной. Всё-таки в родном мире и магия льда усиливалась, неуклонно действуя на все эмоции. Наверняка эти дни здесь станут лишь одним из тех воспоминаний, которые выцветают со временем и совсем не волнуют. Дайли. У меня для вас две новости. Госпожа Дейдра вышагивала перед выстроившимися талиси. Хорошая и просто отличная. Итак, начнём с хорошей. В этот раз всплески магии были сильнее, чем в прошлые разы, потому ритуал обновления близок к своему завершению. И завтра на рассвете, и на мирце наконец-то отправятся в Асвася. А теперь перейдём к новости ещё лучшей. Ночь чёрной луны назначена через 2 дня, то есть уже через 2 дня одна из вас удостоится великой чести отдать свою магию нашему всемогущему принцу. У меня ожком в горле встал. Я даже толком не обратила внимания, каким ненавидящим взглядом сверлит меня Сафия. 2 дня. Осталось всего 2 дня. Лишь бы только сегодня всё получилось. А жрица между тем продолжала. И раз завтра и на мирцы уже отбывают, сегодня состоится празднество в честь завершения ритуала. Вы там тоже, конечно, появитесь, но не надолго. По воле верховных больше вам не разрешается общаться с иномирцами. Так что даже лишний раз в их сторону не смотрите. Поприветствуйте на торжестве и всё. Ну и завтра на рассвете, соответственно, примите участие в церемонии. «Ничего сложного, как все видите. Не знаю, как вы, но лично я очень рада. Не место этим пришлым магам в нашем Хардоме. Через несколько дней врата миров закроются на много лет. Так что у нас тут снова будет все по-старому. А пока ступайте, а питель не покидайте, чтобы к вечеру все были в своих комнатах». Девушки расходились, взволнованно перешептывались. Наверняка на иномирцев им было глубоко наплевать. Жребий чёрной луны волновал куда больше. Ну да, ведь цель всей жизни как никак. Но ну а я просто надеялась, что к Тильсеку точно не попаду. Да и что тата Лиси, которая к нему отправится, всё же не пострадает. Это мне с утра Нанни по секрету рассказала, что она только что от жрицу слышала. Оказывается, ночью после смерти той та -то Лиси, Тильсека вызывали в себе сами верховные. Разговор происходил, естественно, за закрытыми дверями. Так что так и осталось неизвестным, о чём шла речь. Но вроде как принц вышел оттуда ни жив, ни мёртв, бледный, руки трясутся и заикается вдобавок. Похоже, верховные ему весьма доступно объяснили, что его зверства зашли слишком далеко, и очень хотелось верить, что этот мерзавец теперь поумерит свой пыл. В комнате меня ждала Фира. Фира и полнейший хаос. Я же всё-таки умудрилась магически скрыть её крылья. Да только сама Саламандра в особый восторг от этого не пришла, и все мои попытки объяснить, что это ради нашей же безопасности, оказались пустым. Она громко возмущалась и явно смертельно обиделась. Так что к тому моменту, как я вернулась с собрания у госпожи Дейдры, Фира заканчивала грабить мою спальню. Ты что творишь, безобразница? Я даже за голову схватилась, оглядывая царящий бедлам. Но Саламандра не только не присмирела, но и в наглую запрыгнула на самую верхнюю полку. «Нет, нет, нет, даже не вздумай!» Я тут же кинулась к ней. А она с самым невиннейшим видом, целенаправленным взмахом хвоста, смела с полки три пузырька из темного стекла. Я успела поймать только два. Над осколками третьего заструился фиолетовый дымок. Драгоценное зелье испарялось. «Что ж ты натворила?» «Меня будто в раз силы покинули!» Я даже ругать Фиру не стала. Просто стояла и в ступоре смотрела на осколки. Нет. Ну как же так? Сначала я лишила зелья забвения. А теперь еще одного. Пусть ленточки с надписями отлетели, когда бутыльки падали. Но, судя по запаху испаряющегося зелья, это было то отсроченное снотворное, которое я намеревалась Эйрону дать. Ну а теперь все. Зелья нет. И идеальный вариант — Он скоро уснёт и не будет изтезать меня всю ночь, отпадал. Но ничего, ничего. У меня осталось зелье бесчувствия и то, которое отдала госпожа Зидалли. Всё лучше, чем ничего. Выпью сразу перед тем, как идти ночью к Эйрону. Как объяснила госпожа Дейдра, на празднестве мы будем просто присутствовать, никакого участия. Что только и играло мне на руку. Наверняка Эйрон задержится дольше, чем я. Так что я вполне успею вернуться со всеми в обитель для отвода глаз, а потом незаметно сбежать к нему. Если честно, меня уже сейчас едва не трясло от волнения, хотя ещё до наступления темноты было далеко. Я бы даже выпила какое-нибудь успокаивающее зелье, но не рискнула. Мало ли, вдруг как-то среагируют с теми зельями, что мне вечером пить, и их свойства непредсказуемо изменятся, а мне этого вот уж точно не надо. Празднества снова устраивали на площади возле дворца верховных. Мы прибыли туда уже во время самого разгара. Звучали торжественные речи, гремела музыка, и в глазах ребило от сверкающих магических огней. Вместе с другими талиси я заняла своё место на отдельном постаменте. Пусть не поднимала глаз, но и так чувствовала, что Эйрон на меня смотрит. Пусть сама не понимала как, но распознавала его взгляд среди множества других. словно бы не просто восприятие обострилось, а именно восприятие его. «Что?» — тихо прошипела сидящая справа от меня Сафия. «Уже вовсю предвкушаешь, что в ночь черной луны жребий на тебя падет? Если так случится, клянусь, я убью тебя прямо в храме». «Сделай одолжение, пересядь подальше, пока всех окружающих своим ядом не забрызгало. Я даже не повернулась в ее сторону». Она что-то озлобленно добавила сквозь зубы, но всё же от меня отстала. А я просто пыталась мысленно успокоиться. Барабаны отбивали чёткий ритм. Я даже другие инструменты не слышала. Мне просто казалось, что они отсчитывают мгновения, которые мне остались. Удар за ударом, удар за ударом. И всё быстрее и быстрее. У меня ведь только одна попытка, другой не будет. Одна надежда, что Эйрон такой же, как и все мужчины. не откажется от предоставленной возможности. Тем более я прекрасно продумала, как весьма правдоподобно усыпить его подозрительность. Все же зря я волнуюсь. Ведь все просчитано от и до. Все пройдет по плану. Ну а если нет, в запасе все равно есть вариант, что Сафия и вправду меня убьет во время жребия. Так что я хоть на растерзание к Тилсеку не попаду. Кругом одни плюсы. Я мрачно усмехнулась. Госпожа Дейдрас командовала уходить. Талис и покидали праздник. Я чувствовала, как провожает меня взглядом Эйрен. Наверняка считает, что видит в последний раз. Не в последний Эйрен, не в последний. Скоро я к тебе приду.